Глава 19. В ноябре 1938 года умер мой папа. В тот момент, вообще казалось, что жизнь вся оборвалась, только в момент его смерти я осознала, как я ну, непростительно плохо себя вела. То есть упоённая, захваченная этой ифлийской жизни. Я мало ходила в больницу. Ходила, но не так, как надо было. То есть я не использовала эти последние... Но я не понимала, конечно, что он умирает. Эти последние месяцы его жизни, чтобы как-то подойти к нему ближе, ближе его узнать. Мама ходила бы с конца в больницу. Конечно, последний год уже никаких там сложностей и конфликтах ведь и не было. Мама ходила за папой. Я испытывала страшное, глубочайшее недовольство собой, была подавлена этой смертью и своим непониманием происходящего. Это был очень тяжелый для меня момент жизни. И вот в этот момент, надо сказать, что вот Женя Астерман как-то мне очень помог все-таки из этого выйти, вернуться. И я у меня осталось на всю жизнь чувство глубокой и вины, и какой-то Ну, тупости эмоциональной, что ли, которая была мною и проявлена в этот момент. Что я, если я говорю о своей жизни, об опыте, то это тоже опыт. Надо помнить, что потом такие вещи очень больно отзываются на всю жизнь. Это не проходит. Это странным образом, вот это чувство своей Ну, неполноценности в какой-то важный момент жизненного испытания, он не уходит никуда, он остается. Я была девчонкой, ну что же, значит, 38-й год, мне 18 лет. Всё равно вот до сих пор вот я уже древняя старушка почти, я это живо, эмоционально помню. И это как бы прошло со мной через всю жизнь. Так что надо стараться Даже в минуты очень большого увлечения и самоутверждения в юности не забывать стараться о родителях. Это потом очень больно отзывается. Просто это очень мешает дальнейшей жизни. Я это даже говорю не из соображений морали, а из соображений гуманности к себе, самосохранения, скажем, вот так. Весь 1938 и 1939 год свирепствовала еще волна сталинского террора. У нас в Ифли, начались ужасные собрания. Были они почему-то для этого дела, потому что там, в этом здании, где мы были, в Сокольниках, не было достаточно большой, была у нас так, аудитория одна, для этих больших собраний снималась зал консерватории. В выходной день консерватории снимался зал консерватории, и там девочки и мальчики, старшекурсники, с необычайным восторгом и энтузиазмом занимались самобичеванием, бичеванием своих родителей, покаянными страшными речами, что не спасало этих девочек. То есть надо было публично покаяться, что отец арестован, мать арестована, что они виноваты перед партией страной, что они вовремя не разоблачили, не увидели. Какую ахинею, какую чушь покаянную, якобы, при лете, хорошие, умные, интеллигентные ребята, читавшие уже все западные классические произведения, слушавшие того же Гриба и в общем, как бы уже с расширенным культурным взглядом на мир, что они там несли, бия себе в группе, кая, что они не смогли вовремя первыми до КГБ разоблачить своих родителей. Одну девочку из тех, которые выступала, она была на двух курса старше нас, я лично уже немножко знала, потому что она была, там была как бы такая система старшие комсомольцы, брали шефство над младшими комсомольцами. Она тоже была одна, из. ее отец был арестован, она была одна из тех, кто выступала. И она все нас призывала. Вы тоже подумайте, может быть, вы что-то слышали. Мы очень должны... Как бы призывала... вот будучи с нами в дружеских, приятельских отношениях, призывала нас как бы доносить друг на друга. Может быть, вы слышали плохие разговоры, нездоровые. Это надо сказать. Важно это остановить вовремя. Вот этот дух доносительства воцарялся и внушался от старших ребят к нам. Я ей все говорила, Аня, ну почему ты все это говоришь? Она говорит, ну я так думаю искренне. Я должна очиститься перед партией. Я должна, это мой долг, я чувствую в этом потребность. Это было, я думаю, психологически это было как бы сородни чему-то религиозному покаянию, исповеди. Это было абсолютно мистическое, вне логики, искреннее, но очень страшное состояние души. Мы недоумевали, потому что это даже анализировать понять это было нельзя. Нормальным разумом Женя стерман с которым я больше всего об этом говорила, Юра был более неопределенным в этом, говорил, что, может быть, действительно они так чувствуют, может быть, это надо, если это подробно. А вот Женя своим каким-то путем отчасти, его быть, моими рассказами, разговорами, мы с ним очень дружили, пришел примерно к, к моему полному отрицанию всей системы. Все это проходило в каком-то смысле под эгидой этого Яши Дордина, который был одновременно начальником отдела кадров и начальником спецотдела ИФЛИ. Я хочу сказать, что этот человек был КГБшник, конечно, И главным образом ХГБшник. И вместе с тем это был исключительный души и благородства, и честности парень, который очень многих в дальнейшем спас. Вплоть до того, что он предупреждал, предлагал ребятам, советовал уезжать из Москвы. Постепенно мы это узнавали. Вот мне рассказала подруга, что она потом через много лет в Абхазии встретила человека, абхазца, который тоже учился в Фри, Яша специально летал в Абхазию, чтобы предупредить его, чтобы он не возвращался в вифли на третий курс, что его немедленно арестуют. Яша Додзин прошел всю войну. Его, конечно, исключили из партии. Он был человек неудобный для этой власти. Когда мы потом... Я его видела после войны. Я ему говорила, что... Ну, почему ты все это делал? Он говорит, ну, я же верил во все. Поэтому я считал, что все должно быть справедливо и гуманно. Я считал что все это загибы, привлечения. Я же этих ребят знал. Я же знал что они честные, что они ни в чем не знают. Я не мог поступать иначе. Вот мне хочется сказать, что были какие-то люди такие. Вот был следователь, который отпустил через полгода Нину Гагичкови в нашем классе. Вот был этот Яша Додзин, который помогал как мог.